Виталий Вульф, Серафима Чеботарь. «Звезды, покорившие миллионы сердец». Читает Наталья Константинова. «Власть придержащие». Елизавета Тюдор. Королев в истории было много, но Елизавета Великая была одна. Правительница Тюдор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 Елизавета предстаёт вовсе не той железной леди, которую ее рисуют у а скорее женщиной со всеми свойственными ее полу, по мнению писателей, проблемами и слабостями. Она то предстаёт жестокой завистницей, отправившей свою родственницу, королеву Марию Стюарт, на плаху только потому, что та была красивее и моложе. Ты изображается легкомысленной кокеткой, коллекционирующей разбитые мужские сердца, сделавший флирт единственным способом общения с собственными придворными. Одни описывают её страсть к нарядам, другие вспоминают про связь престарелой королевы и молодого красавца Эссекса. Бесспорно, её жизнь, полная самых драматических событий, неожиданных поворотов,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 15 января 1559 года в Вестминистерском аббатстве. Собор окружали восторженные толпы, видевшие в Елизавете спасительницу страны. Елизавета наградила всех, кто был рядом с ней в последние годы. В частности, Роберт Дадли получил место Конюшева, а Томас Перри, много лет заведовавший казной Елизаветы, стал казначеем двора.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 Однако стараниями Филиппа Испанского братья Гилфорда были освобождены. Вместо Тауэра они оказались на войне с Францией. Пусть Дадли, молодой красавицы Щеголь, лишь на несколько месяцев старше Елизаветы, был одним из тех, кто скрашивал одиночество принцессы в Хэтфилд хаусе А теперь, когда она стала королевой, он получил не только место конюшево,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 По Лондону поползли слухи, что Дадли нередко проводит ночи в королевской опочивальне и что королева даже родила от него сына. Однако сама Елизавета была искренне удивлена подобными сплетнями. Она круглые сутки была окружена фрейлинами и может дать клятву, что у нее никогда не было в Дадли ничего предосудительного. Королеве приходилось беречь свою честь.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 английская и ирландская. После внезапной смерти ее супруга, тогда короля Франциска II, она вернулась в Шотландию. На руку овдовевшей королевы немедленно нашлось множество претендентов. Сама Елизавета предлагала ей в мужья Роберта Дадли, получившего графский титул именно по этому поводу. Однако Мария вышла за молодого, смазливого и весьма недалекого Генри Дарнли, ставшего отцом ее сына, будущего короля Якова. Однако супруги не ладили. Всего через полгода Дарнли погиб при загадочных обстоятельствах, и Мария считалась одной из вероятнейших его убийц, особенно учитывая тот факт, что уже через три месяца она вышла замуж за лорда Ботвилла.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 Несмотря на покаянные письма, Елизавета не простила Эссекса. Тогда он оказался во главе заговора, намеревавшегося захватить Лондон и свергнуть Елизавету. Однако все закончилось фарсом. Обещанного оружия не было, мятежники разбежались, а Эссекс, вернувшийся в собственный дом, был арестован и предстал перед судом. Эссекс признал себя виновным в измене.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 В последние месяцы она уже едва держалась на ногах, однако отказывалась лечь, уверенная, что именно в постели ее настигнет смерть. Она скончалась рано утром, 24 апреля, успев перед смертью назвать имя своего наследника, Якова Стюарта, короля Шотландии, сына Марии Стюарт. Гроб с телом королевы.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 Они спустили такой вздох и стон, и плач, которого никогда не было раньше в памяти человека».